«Да, настанет день, когда и я услышу это имя», — сказал он. «Год за годом откладываю я поездку в Иерусалим. Пора расцвета длится у актера недолго, и силы нужно беречь. Но настанет день, когда я все-таки взойду на корабль. А когда состарюсь, я куплю себе дом и маленькое имение под Иерусалимом». Пока актер говорил... Иосиф напряженно и быстро соображал. Сейчас присутствующие еще способны воспринимать, и они в подходящем настроении. «Можно мне рассказать вам еще одну историю об Иудее, господин Димитрий? Просящим тоном обратился он к актеру. И поведал о своих трех невинных. Он вспоминал при этом кирпичный завод, сырое холодное подземелье, трех старцев, подобных скелетам, и то, как он не узнал своего старого учителя Натана. Актер оперся лбом на руку и слушал, не открывая глаз. Иосиф говорил, и речь его была яркой и окрыленной. Когда он кончил, все молчали. Наконец доктор Лициний из Велийской синагоги сказал, «Очень интересно». Но актер гневно накинулся на него. Он хотел быть взволнованным, хотел верить. Лице не стал оправдываться. Где же доказательства, что эти трое действительно невиновны? Конечно, доктор и господин Иосиф Бен Маттафи в этом искренне убежден, но почему показания его свидетелей должны быть достовернее, чем показания свидетелей губернатора Антония Феликса, правдивость которых признал Римский императорский суд? Иосиф смотрел на актера доверчиво и серьезно. Он скромно ответил. «Взгляните на этих трех людей. Они на Тибурском кирпичном заводе. Поговорите с ними. Если вы и после этого будете убеждены в их виновности, я не скажу больше ни слова». Актер шагал взад и вперед. Его взгляд прояснился. Вся его вялость исчезла. «Это прекрасное предложение!» воскликнул он. «Я рад, доктор Иосиф, что вы пришли ко мне. Мы поедем в Тибур. Я хочу видеть этих трех невинных. Я помогу вам, доктор и господин Иосиф Бен Матафий. Он стоял перед Иосифом. Ростом он был ниже Иосифа, но казался гораздо выше. «А вы знаете, — сказал он загадочно, — ведь эта поездка лежит на пути к моей идее». Он был оживлен, деятелен, сам приготовил смесь из напитков, Сказал каждому что-нибудь приятное. Пили много. Позднее кто-то предложил сыграть. Играть стали четырьмя костями из слонового бивня. Вдруг Деметрия Либания осенила. У него же где-то должны быть спрятаны оставшиеся еще с детства игральные кости из Иудеи. Странные, с осью, верхняя часть которой служила ручкой, так что их можно было вертеть, словно волчки. Да, Иосиф знал такие игральные кости. Их стали искать, нашли. Они были грубые, примитивные, смешно вертелись. Все играли с удовольствием. Невысокие ставки казались Иосифу огромными. Он вздохнул с облегчением, когда выиграл первые три круга. Костей было четыре. На каждой четыре буквы. Гимель, хе, Нун, Шин. Шин была самая плохая буква. Нун – самое лучшее. Правоверные евреи гнушались этой игрой. Они утверждали, что буква «шин» символизирует древнее изображение бога Сатурна. Буква «нун» – древнее изображение богини Нагаи стар которую римляне называют Венерой. После каждого тура кости собирали в кучу, и каждый игрок мог выбрать себе любую. Во время игры Иосифу очень часто выпадала счастливая буква «нун». Своим острым зрением он скоро установил, что причиной его везения была одна определенная кость, дававшая каждый раз, когда он ее кидал, букву «нун». И происходило это, видимо, от того, что у кости был чуть отбит уголок. Заметив это, Иосиф похолодел. Если заметят и другие, что буква «нун» выпадает ему столько раз благодаря кости с отбитым уголком, конец успехом сегодняшнего вечера конец благосклонности великого человека он стал очень осторожен сократил свой выигрыш того что у него оставалось ему хватит чтобы жить в риме не стесняя себя с моей стороны будет большой нескромностью господин диметрий спросил он когда игра была кончена если я попрошу вас подарить мне на память эти кости